Англичанин постарше что-то заговорил, обращаясь к Николаю Ивановичу. — Пардон, не понимаю, — отвечал тот. — Глаш, переведи. — Да и я не понимаю. Он, кажется, по-английски говорит. — Parlez-vous français, monsieur? — спросила Глафера Семеновна англичанина. Англичанин утвердительно кивнул головой и опять заговорил. «Решительно ничего не понимаю», — пожала плечами Глафира Семеновна. Два других англичанина показали Николаю Ивановичу свои часы. «Должно быть, про остальную нашу компанию спрашивают, что ли?» — пробормотал Николай Иванович и прибавил. «Вуй-вуй, опоздали, но они сейчас явятся. Тринкен, кафе Тринкен»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 Три англичанина опять все в раз приподняли свои шляпы и сделали по кивку. В ответ поклонился один только Перехватов и сказал Граблину, «Кланяются тебе! Чего ж ты шапки не ломаешь?» «А ну их! И не понимаю я, кто это выдумал, чтобы вместе с англичанами ехать!» — отвечал Граблин. «Не поеду я с ними!»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 Не могу же я одной бутылкой от вчерашнего угара отпиться. Кельнер, бутылку Зельс. — Взяли. Взяли мы с собой зельтерской воды, — отвечала из Шарабана Глафира Семеновна. — С нами целая корзина провианту едет. Зельтерская вода, бутылка красного вина и бутерброды. Влезайте только скорей. — К коньяку. Взяли? — Взяли. Взяли. Хм, требьен. Только из-за этого и еду. А то ей ей с этими английскими чертями не поехал бы. Ведь я знаю, чем пахнет. Как по дороге в какой-нибудь ресторан с ними вместе зайдешь, сейчас хозяева начнут нас кормить бараньим седлом и бобковой мазью из помидоров. Все влезли в шарабан. Мулы тронулись.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 Да кто ж их знает. Должно быть, опасаются, что по дороге бандиты эти самые будут. Ну, а мы-то как же без палок? Револьвер захватил с собой Николай Иванович, спрашивала Глафира Семеновна. Забыл. Ах, боже мой, зачем же мы после этого с собой револьвер возим? Едем в горы, в самое бандитское гнездо.